Глаза Кельнера сверкнули, черные, как глубина колодца. «Тоже сегодня вечером?» Кельнер молчал, сжав губы. «Давайте-ка сложим два до два и посмотрим, что у нас получится. Вам шестьдесят четыре. Значит, это было несколько лет тому назад, скажем, пять-шесть, когда вы заметили перемену у себя вот тут, наверху.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 Кельнер неподвижно сидел с отвисшей нижней челюстью. Доктор обернулся и ласково прибавил. — Ах да, и не забудьте заказать себе новые пенсне из оконного стекла. А то может случиться, что Белдемакер сопоставит исчезновение пенсне с исчезновением прочего стеклянного товара в погребке.